Расширение восприятия продолжалось. Голоса людей превратились в фоновый шум. Одно и то же слово повторялось снова и снова, словно эхо. Не стоит обращать внимание, для них это не важно. Ого, кровь остановилась. Здесь ничего не происходит. Не стоит ли сосредоточиться на чём-нибудь другом? Пусть отдохнут. Прошло некоторое время, изображения оставались несколько нечёткими. Вот. Изображение прояснилось, когда они остановили внимание на одном конкретном месте одного конкретного мира. Палата госпиталя была на удивление светлая и залитой солнцем. Пациент был небрит, широкоплечий, мускулист, с густой растительностью на груди и руках. Его грудь покрывали впечатляющие шрамы, как свежие, так и застарелые. На одной стороне живота выделялся небольшой и чёткий ожог. Мужчина был на удивление расслаблен, несмотря на трубки, торчащие сбоку из его груди. Кто-то тихонько стучался в дверь. Мужчина поднял голову, но не стал отвечать. Он протянул руку вниз и схватился за рукоять оружия. Я знаменитый пушка-меч. Поднимая его, он поморщился. Больно. Он положил оружие на колени, направив ствол в сторону двери. Дверь распахнулась, и Шевалье взвёл курок. И инженю замерла на месте. «Нет!» — чётко произнёс Шевалье. «Я хотел узнать, как ты!» — сказала Инженю и улыбнулась. Она накрасилась, и теперь легко можно было дать лет на десять меньше. Её одежда была несколько старомодна, джинсы с заниженной талией оставляли открытым, подтянутый живот. Она одарила его лёгкой улыбкой. «Не могу представить, что ты стал бы в меня стрелять». Выражение его лица не изменилось. «Ты действительно хочешь это проверить?» Инженю состроила недовольную гримасу. «Тебе, как и всем амнистированным, в руку имплантирован трекер. Через минуту дугу, они будут здесь». «Если ты уйдёшь прямо сейчас, то тебя не застрелят, и я выскажусь в твою пользу. Если же останешься, то...» Она уже качала головой, поворачивая руку, чтобы показать ему левое плечо. Рука была перебинтована, на повязке виднелась засохшая кровь. «Ты вырезала его». Он хотел произнести это с удивлением, но ему это не совсем удалось. Это должно было вызвать срабатывание сигнала. Нашла кое какого кто был не против сделать одолжение красивой девушке. Сказала она мягко. Я хотела тебя видеть, шевалье. Мне бы этого не позволили. И для этого есть веская причина. И неплохая Шеф. Так это или нет, я думаю, это должно уйти. Так будет лучше для нас обоих. Знаешь, а я немного в тебя влюблена. Знаю. Сказал он хмуро. Не сильно. Но достаточно. Ты влюбляешься во всех, на ком используешь силу. Сказал он. Это не так? Когда ты так говоришь, ты выставляешь меня ветреной. Я просто... Произнося эти слова, она сделала шаг вперёд, шевалье выстрелил. Дверь разнесло на кусочки, инженер взвизгнула и, побледняв лицом, отступила. «Вот теперь сюда точно идут», — сказал он. «Я... мне больно», — сказала она. «Знаю. Я вижу тебя. Со многих сторон. Я вижу твою силу и вижу, что ты с ней сделал. Ты особенно расприменяешь её такими способами. Храбрый». Он нахмурился. Я знаю о твоём особенном зрении. Это секретная информация, — сказал он. Я попросила кое-кого из твоей команды об одолжении. Она помогла мне, — сказала инженю, опустив взгляд. Она завела руки за спиной и шагнула в сторону, повернувшись спиной к разрушенной двери. Я думаю, — начал шевалье, повернув ствол, чтобы держать её на прицеле, — что нам придётся оградить тебя от желающих оказывать тебе все эти многочисленные услуги. Я не хочу отдавать приказы твоей изоляции, — «Но ты не оставляешь мне особого выбора». Инженю надула губки. «Нам было бы хорошо вместе». «Очень может быть». «Видишь?» — робко улыбнулась она. «Я могла бы стать хорошей подругой. Или хорошей подчинённой, если ты предпочитаешь так». «Не отрицаю. Это твой прирождённый талант». Её улыбка угасла, как будто она догадалась, что он скажет дальше. В конце коридора послышались шаги. Перед Инженью возникло силовое поле, которое выдернуло её из комнаты и прижало к стене коридора. Шевалье сдвинул меч в сторону и начал медленно поворачивать тело, опуская ноги до тех пор, пока они не коснулись пола. В дверном проеме появился порыв. «Не надо!» Он продолжил попытку встать на ноги. «Дурак!» Аккуратно сложенные силовые поля подняли его в воздух, одно под ногами, другое за спиной. Коснувшись земли, он качнулся, но ещё одно поле не дало ему упасть. Рубки, выходящие из груди, туго натянулись. Если он упадёт, они могут отсоединиться. Он обрёл равновесие и кивнул. Нарвал отключил силовые поля. «Как, чёрт возьми, ей удалось пробраться в госпиталь?» Спросила Нарвал. «Отпустите меня!» В силовое поле ещё зло, но появилось несколько других. Они прижали женщину к стене, удерживая за горло. Нарвал принялась обыскивать её карманы. «Не трогайте меня! Шевалье, пожалуйста!» «Как я и говорил», — сказал Шевалье, — «я знаю, это было бы прекрасно. Лучшие люди, чем я, уступали твоим чарам. Ты хамелеон, и ты можешь вылепить из себя такую женщину, которую желает твой мужчина. Мне не нравится, что происходит потом». «Ты судишь меня потому, что случилось раньше?» «Ты бываешь жесток. Ты больная инженю». «Давай не будем притворяться, что ты говоришь от чистого сердца. По-настоящему хорошие люди не правят тюремным блоком в клетке». «Я пыталась выжить!» — воскликнула она. — И не говори мне, что ты этого не понимаешь. — Я понимаю. Вздохнул он. — Шевалье! — вмешалась Нарвал. — Возможно, говорить с ней не лучшая идея. Он покачал головой. — Все нормально. — В моих карманах ничего. Только телефон. — Ты читал моё досье. — заговорила Инженю яростно и отчаянно. — Ты знаешь, что я тоже умею выживать. Ты знаешь, что мы ведем мир одинаково, мы ведем силы, но ты используешь свои силы, чтобы манипулировать физическими явлениями, я же ограничена, нематериальным. Ты же видишь двойственность?» «Двойственность», — повторил он бесцветным голосом. «И не говори мне, что ты не способен увидеть романтический контекст. В противном случае ты не одевался бы в благородного рыцаря. Добро и зло, мужчины и женщины. Физическое и волшебное. У нас схожий опыт. Я готова поспорить, что если ты задашься целью, то сможешь найти ещё больше параллелей». «Готов поспорить, что да», — сказал Шевалье и вздохнул. «Но если поискать, то параллели можно найти между чем угодно». «Ты циничен», — сказала она и немного улыбнувшись продолжила. «Немного волшебства могло бы это исправить. И если ты хочешь вернуть должок, проверь её телефон», — приказал Шевалье. Нарвал взял телефон. «Защищён паролем». Она изучала моё досье и готов поспорить, что паролем поставила что-то оттуда. «Попробуй моё среднее имя». «Майкл». «Не». «Моё место рождения». «Сесюро». «Подошло». Я инженю нахмурилась. «Я не знаю, восхищаться ли мне тем, что ты настолько хорошо меня знаешь, или расстраиваться, что ты нарушаешь мои личные границы». «Давай посмотрим, что в телефоне, а потом решим», — ответил Шивалия. «Нарвал? Какие-нибудь письма? СМС? Заметки?» «Нет. Нет. Да. Она скачала в телефон твои файлы». Седьмым шрифтом на экране телефона вместо всех символов, кроме букв, бессмыслиться. «Признаю, я читала тебе всю ночь», — сказала инженю. «Верю», — ответил Шевалье. «Но отношения между циником и верующим — это то, о чём мы с Мердином часто шутили. Слово в слово. Эти рассуждения ты тоже вытащила из файлов». «Новости. Интервью с высшими членами протектората», — сказала инженю, опустив голову. «Десять лет назад. Одиннадцать. Он приподнял бровь, однако промолчал. Я знаю, что безнадёжно, Шеви. Не стану притворяться. Я была совершенно беспощадна, когда управляла своим тюремным блоком. Поставляла проституток в все клетки и мужчин и женщин. Только тех, кто сам хотел. Он не ответил. Под его взглядом она паникла. Я не готова отвечать за то, что делали мои подручные. Добавила она тихо. Да, думаю, не готова. Мне пришлось дать им какую-то власть, чтобы они не восстали против меня. Точно так же мне приходилось сохранять преданность некоторых парней, чтобы они защищали меня. Это был мирный тюремный блок. Никаких убийств. Может быть, я и смотрела сквозь пальцы на то, что один из моих почтённых использовал пытки, чтобы держать людей в узде. Но в моём блоке жили одни из самых мерзких заключённых. Дракон всё продолжал их мне присылать. В этой ситуации я делала всё, что могла. Вся эта гнусность — это не я, а лишь влияние окружения, в котором я жила. Шевалье смирил её взглядом, и на этот раз она не дрогнула. Она приподняла голову и выдержала взгляд. «Что ты хочешь с ней делать?» – спросила Нарвал. «Я очень хочу отправить её в одиночную камеру, чтобы нам не приходилось переживать на её счёт, пока мы не покончим со всем остальным». «Это можно устроить!» – Нарвал взглянула на женщину. «Вот только, мне кажется, я услышала «НО!» «Миру приходит конец!» – сказала Инжиню. «Какой толк беспокоиться нашим будущим? У нас может быть нечто прекрасное прямо сейчас, и я могу помочь тебе. Моя сила может помочь всем». «Если ты хочешь убедить меня, то выбрала не тот подход», сказал Шевалье. В голосе Инженю прозвучало отчаяние. «Если хочешь ранить сына, тебе понадобится моя сила. И давай не забывать о моём втором преимуществе. Политика, власть оружие, называй как хочешь. В моём распоряжении есть небольшая армия». «Четыре помощника и пятеро подчинённых», — сказал Шевалье. «Да, как она и сказала». «Отпусти меня. Я буду хорошо себя вести». Шевалье взглянул на Нарвал. «Ты слишком мягок», — сказала Нарвал. «А ты бы не была?» «Была бы. Но всё равно считаю, что ты слишком мягок». «Я буду идеальной», — сказала Инженю. «Обещаю». «Нет», — сказал Шевалье. «Не будешь». Инженю замерла. Он дал возможность словам повиснуть в воздухе. «Ты хочешь, чтобы я была плохой? Я хочу, чтобы ты была приемлемой, идеальной, слишком высокая планка. Поэтому я собираюсь попросить тебя придерживаться правил». «Да». В ту же секунду ответила она. «Ты могла бы взять время на раздумья», — заметил Шивалия. «Я не женю, пожалуй, плечами». «Я сделаю всё, что тебе нужно». «Ровно до того момента, пока тебе не покажется, что твоя самоотверженность должна быть вознаграждена» и ты попросишь от меня весьма разумных одолжений. «Нет», — сказала Инжинью. «Иди с Нарвал», — вздохнул он. «Собери вещи, возвращайся, и мы проведём эксперимент. Мне понадобится твоя сила». Инжинью широко улыбнулась. Нарвал взяла её за руку и увела прочь, прежде чем та сумела что-то сказать. Шевальё стоял возле кровати до тех пор, пока обе женщины не ушли, затем обмяк и опёрся о край, чтобы не упасть, Крохотными шагами он доковылял до середины кровати, со стыном присел на неё, затем при помощи рук закинул ноги на кровать. «Тебя можно было бы вылечить за несколько минут», — сказал Порыв. «Можно было бы», — признал Шевалье. «Но я не хочу. Нотации читать не буду, не переживай». Шевалье кивнул. «Золотая мразь крепко тебя зацепила». Шевалье снова кивнул. «Один из лучших образцов брони, а я всё равно сражён ударом, который даже не был на меня направлен». И всё же ты успел прикрыть инженю своим телом. Старые привычки. Если хочешь более жёсткий, более сильный и собранный протекторат, не нужно выкидывать подобных фокусов. Вредит новому имиджу. Имидж — последнее из того, что меня беспокоит. Ты так говоришь, и при этом отказываешься от лечения якобы для того, чтобы могли исцелиться другие люди? Ты обещал без нотаций. Напомнил шевалье. Порыв улыбнулся. Герой обошёл кровать, взял с небольшого столика кувшин... Налил в него воды из-под крана, затем наполнил стакан. «Мы считаем, что он проделал сорок процентов пути», — сказал Порыв. «Пути?» «Через миры. Он ждёт возможности снова нам противостоять. Зачем ему это нужно?» «Догадок на этот счёт слишком уж много». Шевалье кивнул. «Мы знаем, как мало времени у нас осталось. Скоро придут другие. Они отставали от меня минут на пять-десять». «Ладно», — сказал Шевалье. «Наверное, вечно отмахиваться от гостей не получится». «У тебя даже дверь не заперта», — сказал Порыв, махнув в сторону двери, который разнёс выстрел пушка меча. Шевалей усмехнулся, затем поморщился. Смеяться было больно. Улыбка Порыва медленно погасла. Когда он снова заговорил, то был уже серьёзен. «Некоторые из них — члены протектората». «И?» «Нынешние... бывшие?» «Мы кого-то потеряли?» «Или... а...» Порыв посмотрел на дверь в коридор. «Если до этого дойдёт, я могу попросить его уйти. Это было бы мелочно. Мы ведь всё равно с ними в союзе». Порыв кивнул. «Это свидетельство нашей способности сотрудничать?» — подумал шевалье вслух. «Или признак нашей готовности заключить сделку с дьяволом?» «С дьяволами. Множественное число», — сказал Порыв. Тебе нужно что-нибудь, пока мы ждём? Принеси мне хотя бы рубашку Я позови доктора, чтобы вытащить эти трубки». «Сюда! Здесь что-то происходит!»